Глава вторая Каюта бывшего адмирала и нынешнего предводителя пиратов на хозяйке морей оказалась немного не такой, какой я ожидала. Всё выглядело богато, но при этом не слишком броско. Я бы сказала, что это была солидная роскошь, в которой не чувствовалось показного желания выставить золото или драгоценные побрякушки на показ. Вместо этого почти все стены занимали полки с книгами, рядом с которыми висели морские карты. На письменном столе лежали навигационные приборы и виднелся распахнутый корабельный журнал. А в застеклённом шкафу поблёскивали непонятные, но при этом излучающие магические вибрации артефакты. Теперь-то я это чувствовала. Казалось, в каюте чёрного Дрейка было собрано всё, что может понадобиться человеку, привыкшему командовать не только кораблём, но и людьми. И спал он тоже здесь. Я увидела простую одноместную кровать за неплотно задёрнутой ширмой. Хотя мне казалось, что куда больше времени бывший адмирал проводил за письменным столом, над которым горел магический светлячок, а из чернильницы торчало серое перо. «Будь моей гости, Шаная», — раздался его голос, и я поняла, что застыла на пороге, слишком долго разглядывая святая святых капитана. «Проходите», — добавил он, но это приглашение касалось только меня и Лукаса. Наша охрана осталась снаружи так же, как и вооружённые до зубов люди бывшего адмирала. Заодно меня не оставляло ощущение, будто бы все были на стороже, ожидая серьёзную опасность. Но я терялась в догадках, что это могло быть. Возможно, военная операция Королевского флота? Раз уж снари пирата отлично поладили. Ответов у меня не имелось, и ясное дело, вряд ли бы кто-то стал посвящать меня в такие детали. С другой стороны, на языке вертелось два вопроса на которые я всё же надеялась получить ясность. Первый — зачем я здесь? По какой причине понадобилось деду после стольких лет на Найрине, когда я никому не была нужна? И второй — где мой отец, Ронан Вилард, кровавый пират? Впрочем, на этом корабле и на окружающих судах, наверное, все были такие. Хотя дед мне почему-то нравился. От него исходила властная, но доброжелательная сила а ещё уверенность в том, что ему любые трудности по плечу. «Ты, наверное, о многом хочешь у меня спросить», словно угадав мои мысли, произнёс он. «Но сперва я прикажу накрыть на стол». С воды Нари во время встречи, судя по всему, разносолов они не делили. На обеденном столе не было никаких угощений, только початая бутылка с тёмной жидкостью от которой исходил резкий запах. А грязные стаканы уже унесли. «Спасибо, но я не голодна», — ответила я деду. «Кок на морском призраке, его зовут Виджи. Его умение выше всяческих похвал. Он успел меня накормить». Черный Дрейк кивнул и тотчас же велел кому-то в темноту каюты немедленно переманить на хозяйку Кока Виджи с морского призрака. На это я мысленно усмехнулась. Ну, хоть чья-то мечта становится явью. Причём с моей помощью. Сама же я когда-то мечтала о другом. О том, как ко мне явится вся моя родня, и Дерейна, отвергшая мою мать, и кровавые пираты, её использовавшие. А затем я выскажу им в лицо то, что о них думаю. Ну что же, Гилберта Дирейна я искренне поблагодарила за оплату моей учёбы и его протекцию в академии после чего у нас вошло в привычку сидеть рядом на лавочке и молчать, думая каждый о своём. А теперь передо мной стоял кровавый пират и я. «Где мой отец, Ронан Вилард?» — спросила у него. «И почему, раз уж вы обо мне прознали, то за мной не прислал именно он?» В тёмных глазах чёрного Дрейка что-то промелькнуло. Мне показалось, словно тень накрыла его своим крылом. «Он вообще жив?» вырвалось у меня. «Этого я не знаю», — признался чёрный Дрейк. «Но я надеюсь, что да. Мой сын из крепкой породы, и так просто с ног его не сбить». Я хотела произнести кулкость, но она застряла у меня на языке. «Пожалуй, пришло время для одной истории», — добавил Дрейк. «Я расскажу тебе о нашей семье, Шанае после чего не откажусь послушать о том, как ты росла. На Найрине, не так ли?» И я кивнула, сказав, что именно там, на Найрине. Но разговаривать мы начали только после того, как чёрный Дрейк усадил меня за стол. Сам он уселся напротив, а Лукас устроился сбоку и тотчас же развалился на стуле. По властному жесту бывшего адмирала на столе появилось угощение. Его принесла расторопная пожилая женщина, которой помогала чуть более молодая но никто так и не прикоснулся к еде. Напитки тоже стояли нетронутыми, потому что бывший адмирал заговорил. И нет, он вовсе не стал рассказывать мне о том, как докатился до такой жизни или жаловаться на несправедливость судьбы и короля. Лишь произнёс, что Лукас должен был в общих чертах прояснить мне историю Вилардов, потому что он его об этом просил. Затем признал, что последний четверть века занимался нелегальным промыслом, Но грабил и сжигал он исключительно королевские торговые и военные суда, умело водя за нос тех, кто пытался его поймать. Лет 15 назад он вплотную занялся строительством Карассы, после чего всё управление пиратской торговли перешло в его ведение. Это позволило Дрейку Виларду отойти от активных дел, хотя иногда он скучал по свисту ядер, разрывам боевых заклинаний и сладостному моменту дележа добычи но его сын насладился таким сполна. Когда адмирала Виларда объявили главным врагом Марвина, Ронан учился в Академии Керна, но своего дракона призвать он так и не успел. Нанесённый по Вилардам удар оказался силён. Из сына героя Ронан моментально превратился в сына кровожадного пирата, за чью голову объявлена огромная награда. К тому же король конфисковал всё, что принадлежало Вилардам, а они были довольно богаты. Но в отместку за это Виларды стали конфисковывать с помощью пушек и абордажной команды то, что принадлежало короне Арвина. Я и не заметил, в какой момент Ронан пошёл по кривой дорожке. Неожиданно признался мне бывший адмирал, и я не удержалась от смешка. «Ах, вот как это называется. А ваша дорожка выходит намного ровнее?» «У меня всегда имелось понятие чести». Я действовал только в соответствии с собственным кодексом». Недовольным голосом произнёс чёрный Дрейк. «Тогда как мой сын совершал поступки, которыми нельзя гордиться». По выражению его глаз было видно. Он считал, что не какой-то малявке указывать предводителю пиратов, что есть хорошо, а что плохо, даже если она его внучка. Но я не боялась гнева предводителя пиратов. Наверное, потому что отдавала себе отчёт. «Дед не причинит мне вреда». Хотя всё равно не понимала. А потом я это услышала. Я долго закрывал глаза на его выходке, на то, что Ронан повадился грабить отдалённые острова. Хотя я много раз пытался объяснить, что мы, Виларды, так не поступаем. У нас с ним часто случались стычки, потому что мой сын привык слушать только самого себя. И вот однажды я обнаружил, что из моего сейфа пропал фамильный артефакт Вилардов. Неужели речь идёт о мамином кулоне? Промелькнуло у меня в голове. И что это была за вещь? Поинтересовалась у него. Насколько я понимаю, она довольно ценная. Дрейк кивнул. В нашем мире существует шесть артефактов, в которых хранятся частицы древних печатей, что удерживают бездну в запертии. Каждый из изначальных родов, которые однажды одолели этого врага, забрали себе по одному артефакту. Виларды хранили свой медальон несколько веков, сторожа его как зеницу ока. Пока однажды Ронан в порыве гнева после очередной нашей ссоры не забрал его из хранилища и не подарил какой-то девице в одном из портов. «Вообще-то эта девица была моей матерью», — напомнила я но, судя по лицу пирата, ему было наплевать. Всё равно, кем являлась моя мать. Куда больше его тревожил пропавший медальон. А ещё то, что у него объявилась внучка, которая, по его мнению, унаследовала магию рода Вилардов. По крайней мере, он так считал. «Дар Вилардов передаётся через поколение», — ровным голосом произнёс чёрный Дрейк. «Это сильнейшая огненная магия». Мой сын был довольно слаб в этом деле зато упрям, словно осёл. Когда я обнаружил пропажу кулона, а это произошло далеко не сразу, я приказал ему немедленно вернуть артефакт Вилардов, на что Ронан мне заявил. В тот раз прозвучало много гневных слов. В конце концов мой сын вспомнил, что это был остров Найрин, но затруднился ответить, кому он его отдал, после чего мы с ним больше не виделись. Я отправил на Найрин Лукаса. Дрейк бросил взгляд в сторону развалившегося с ленивым видом Равенмора. Но тот вместо артефакта принёс мне весть. Сообщил, что у меня есть внучка. Пират уставился на меня изучающе. «Я признаю тебя», — произнёс он. «Затем обучу всему, что умею. Ты вил и морское дело у тебя в крови. Но сперва ты вернёшь мне то, что должно храниться далеко и глубоко, чтобы бездна до него не добралась. Потому что она пробудилась, Шаная. Он уставился на меня. Я правильно произнёс твоё имя? Я кивнула. Бездна всё же отыскала выход наружу. Она пока ещё не сорвала все печати, которые её сдерживают. Но уже может действовать и вербовать своих последователей. Она опасна и идёт по следам каждого из потомков изначальных родов. Нари сообщили мне, что недавно бездна наведалась к Вораванам. Ещё один изначальный род. Пробормотала я, вспомнив занятие у магистра Моровица. Дрейк кивнул. Правда, вораваны давно уже ослабли, а ведь когда-то они были сильнейшими огневиками. И что с ними стало? Он качнул головой. Вораванов больше нет, а их медальон с печатью достался бездне. Но уже скоро она придёт за остальными». «Так вот, кого они опасаются», — промелькнуло у меня в голове. «Вовсе не короля Арвина, который может напасть на Карасу, а того, что бездна однажды протянет свои». Признаться, я слишком мало об этом знала, но теперь многое становилось понятным.